Глава 27. Лера. Теперь твое рабочее место будет здесь. Яр заводит меня в небольшое, но вместе с тем очень уютное светлое помещение. Оно находится строго напротив его кабинета, и каждый раз, поднимая голову, я смогу видеть его. Шикарно. Никакого уединения. Двери-то тоже стеклянные. Волков, ну ты и зараза. Почему нельзя все оставить как есть? Чем мне устраивает то, которое у меня сейчас? Искренне недоумевая, поворачиваюсь, смотрю прямо в глаза суровому с первого взгляда мужчине и пытаюсь отыскать там ответ на вопрос. Как по мне, вполне можно было обойтись без смены рабочего места. Ярослав с самого утра был в духе, смеялся над моими фразочками и даже шутил. А сейчас передо мной стоит совершенно иной человек. Расслабленности и добродушия, как не бывало. Ведет себя так, будто таких эмоций у него в принципе нет. Как ни стараюсь, не могу понять столь резкой смены его настроения. Ведь Волков постоянно находился рядом со мной, и ничего необычного не происходило. Только вот сейчас от его взгляда веет холодом, а на лице застыла безэмоциональная маска. Передо мной словно другой человек. Хотя бы тем, что теперь оно тебе по статусу не положено, с невозмутимым выражением на лице отрезает Волков. «Ты теперь моя жена. Привыкай». Бросаю на него весьма красноречивый взгляд. Мне даже не нужно озвучивать свои мысли. Ярослав и без того их прекрасно видит. «Рабочий день с десяти и отпуск на Бали мне случайно не положен?» Не могу сдержаться от хихидного вопроса. «У меня теперь не трехдневная рабочая неделя случайно?» Ярослав смотрит на меня и ухмыляется. «Молодец, Валерия». Ведешь себя как истинная жена, подмечает, бросая в мою сторону суровый взгляд, от которого становится крайне неловко. Видимо, я ляпнула лишнего, раз яр так отреагировал. Почему? уточняя устоящего напротив мужчины, но Волков уже не слушает. Он безотрывно смотрит на экран телефона и хмурится. Ярослав, тихонько произношу, реакции не следует. Не желая казаться назойливой. Оставляю его разбираться с возникшими делами, а сама медленно обхожу кабинет. Осматриваюсь. Мой рабочий стол перенесен прямо с лежащими на нем папками. Мой же монитор и клавиатура. Их легко отличить по стикерам, приклеенным по краю экрана, и трем серебристым стразам, что находятся на рамке под кнопкой пробела. Я их туда приделала, чтобы настроение поднимали. Красота! Даже мой цветок перенес, замечаю кашпо, стоящее на тумбе рядом с окном. Разворачиваюсь и с нежностью смотрю на Волкова. Спасибо. От чистого сердца его благодарю. Пусть Ярослав гад и скотина, а для окружающих и вовсе последняя сволочь на планете, но для меня он другой. Я его вижу таким, каким никто больше не видит, и это бесценно. Правда, не понимаю, что мне с этим всем делать и как дальше быть, но это не важно. Разберусь по ходу пьесы. Пожалуйста. Бегло бросает, убирает телефон в карман, поднимает голову и впивается в меня взглядом. Замираю. Не понимаю причины столь пристального внимания к своей персоне. Безотрывно смотря на мою грудь, Ярослав размашистым широким шагом разрезает образовавшееся между нами расстояние. Слежу за его движениями, чувствую его силу и мощь, млею. Ноги становятся ватными, когда он ведет себя так. У Волкова неимоверно мощная, подминающая под себя энергетика. Противостоять ей могут разве что редкостные стервы и мужчины более высокого полета, если, конечно, такие есть. Когда я нахожусь рядом с ним, то чувствую себя защищенной. Даже если весь город вокруг будет разрушен, со мной ничего не случится. Яр не допустит этого. Ощущение, конечно, подкупающее. Вот сейчас привыкну, а что я буду делать с этим всем потом, когда мы расторгнем наш договор? Настроение мгновенно портится. Я как никогда четко понимаю, что не хочу ничего расторгать. Сегодня к тебе приедет стилист, заявляет безапелляционно и не сводит взгляда с моей груди. Для чего? Тебе не нравится мой внешний вид? Не понимаю. Я одета строго по регламенту. На мне нет ни одной лишней детали или украшения. У Яра нет ни единой причины сомневаться в моем внешнем виде. Так для чего стилист? Допустим, произносит задумчиво и по-прежнему смотрит не туда, куда бы я хотела. Ярослав Андреевич, не выдержав его пристального взгляда на мою явно увеличившуюся грудь, делаю шаг назад и увеличиваю расстояние между нами. «Вам когда-нибудь говорили, что при разговоре нужно смотреть в глаза?» Спрашиваю с претензией в голосе и провокационно приподнимаю бровь. Волков поднимает взгляд на мое лицо, сокращает расстояние и снова встает напротив. Затем опускает глаза вниз, поднимает руки. «Но-но!» — шеплю, опережая его. «Ты что себе позволяешь, Волков?» — шепчу, недобро щурясь. «Скорее, что ты творишь, моя дрожайшая супруга!» парирует с ехидной ухмылкой. «Стой и не двигайся», предупреждает сурово. Атмосфера в кабинете моментально становится ледяной. Он берет мои руки, убирает их от зоны декольте, и те падают вниз, повисают безвольно. Под строгим взглядом Волкова замираю и не дышу. Он нарочно-медленно разводит в разные стороны полы моего пиджака, не отрывая пристального внимания от моей груди касается пуговиц. Я с ужасом наблюдаю за движениями своего мужа и не понимаю ни одного из них. Вряд ли Ярослав решил меня полапать, ведь чего он там не видел. Однако по взгляду, как никогда, четко видно намерение. На нас смотрят, предупреждаю, пересушенными от волнения губами. Руки дрожат. У тебя две пуговицы расстегнулись. Произносит, оставаясь собранным и совершенно спокойным. Начинает застегивать. Чувствую его касание, его близость и забываю, как нужно дышать.